Глава 26 Баклан и институт Бадун неспешно отхлебнул пиво «Годится», — сказал он «Давай сразу перейдем к делу» Он снова неспешно отхлебнул пиво «На кого ты работаешь?» — спросил Рой «На институт» — пожал плечами Бадун «Вот только мне это уже не слишком нравится Твой рыжий друг мог сказать, что они те еще засранцы» Именно они заплатили за то, чтобы я выкрал твой дневник и сбежал, устроив небольшой кипиш. «Так», — протянул Рой, — «они очень заинтересовались тобой, когда этот чертов гамбит принес им на экспертизу твои пули», — продолжил Бадун. «И предложили присматривать за тобой, а потом и вовсе выкрасть дневник. Продолжай», — кивнул Рой. «Так вот, эти ребята покопались в нем. Не знаю, понравился он им или нет». Но они попросили найти тебя и предложили пять красных жемчужин за то, чтобы ты передал им одну вещицу. — А сразу они не могли это сделать, — нахмурился Сарой. — Или попросить документы, а не красть их. Твой друг мог рассказать, как неохотно они делятся знаниями и как это бывает непродуктивно. Бадун снова отхлебнул пиво. — Так вот, эти парни предполагают, что к тебе попадет одна вещь. Какой-то носитель. Блокнот, диктофон, фотоаппарат, видеокамера, флешка, диск с чем-то, что их интересует. И они просят тебя отдать это им. За пять красных жемчужин. «Почему они так уверены, что это попадёт ко мне?» — спросил Рой. «А откуда такая уверенность?» «Это секрет», — задумчиво произнёс Бадун. «Могу только сказать, что это тебе принесёт один человек. Именно тебе, а не кому-то другому». Рой задумался. «Если это нечто так ценно, то почему институт не боится, что я вначале сам не посмотрю, что на этой флешке или диске?» шейфра коротко ответил Бадун. «Очень и очень хороший шифр. Код, который нельзя прочитать. Поэтому они не боятся». «Теперь я понимаю, как ты попал в кумарник мимо ментатов», — кивнул Рой. «Все правильно. Ты не работаешь на Муров или Килдов. Ты человек института». А если я нарушу договор, институт отправит за тобой гробовщика?» Пожал плечами Бадун. «И доктора, против двоих ты не справишься. И поверь, даже твое знакомство с гробовщиком тебя не спасет. Гамбит очень скользкий тип, и за фокусы с ним гробовщик может прибить и тебя заодно». Рой сделал вид, что задумался. «И как мне дать знать, что у меня появился этот носитель?» Спросил он. «Никак. Институт сам обо всем узнает и пришлет человека». — сказал Бадун. — Но если ты будешь в стабе, то можешь вставить в нагрудный карман носовой платок. Рой задумался, анализируя слова Бадуна. — У тебя все? — Да, — кивнул тот. — Знаешь, у меня есть личный интерес. Я совсем не против, если ты прибьешь каких-нибудь засранцев из института. Заплачу лично, особенно за тех, кто знает меня. — Все интереснее и интереснее, — протянул Рой. — Скажи, кто тебя прикрывает в этом баре? «Сайгак и медведь!» — открыто признался Бадун. «Всего они не знают, но я с ними давно знаком. При случае в обиду не дадут. Ладно?» Рой так и не притронулся к пиву. «Уходишь?» — Бадун кивнул и, не прощаясь, поднялся и вышел. «Зараза!» — пробормотал Рой и, глянув на двух стронгов, тоже хотел выйти. Взглянув на нетронутое пиво, поднялся, махнув напоследок сайгаку и медведю, про себя размышляя, кем они его считают. «Мигом или роем?» У входа стоял хмурый люк. «Квасишь?» — спросил он. «Там твои шпионы купили патроны у баклана». «Много?» — спросил Рой. «Семь шестьдесят два. На тридцать девять — около тысячи. Девять на тридцать девять — пятьсот. И девять на шестьдесят четыре — тоже пятьсот». Рой присвистнул, а люк нахмурился. «Тебе следовало бы брать жемчуг или горошины. Столько денег в трубу». забудь парировал Рой. «Вон, кстати, и баклан этот», процедил сквозь зубы и «Идет с дружками удачную сделку обмывать. Он теперь твою камеру, особенно после той рекламы с доктором, на БТР поменяет не меньше. Это же сколько бабок!» Рой повернул голову. По улице прямо к бару шагал мужик в хаки. На поясе, предплечьях и воротнике были пришиты лисьи хвосты из искусственного меха. Морда толстая как у зажравшегося директора Самодура в провинциальном городишке. Рядом шли еще несколько человек. Низкорослый тип с раскосыми глазами и смуглой детина. Какой-то замызганный и грязный тип с обычным охотничьим карабином что-то втолковывал мужику с лисьими хвостами. Вокруг них коробочкой шли телохранители, они же подельники. Все как один со странными футуристическими пистолетами на бедрах и подобными же винтовками за плечами. Лишь у немногих имелся огнестрел. Тип со шкурами презрительно и нагло отвечал замызганному. Тот требовал оплаты за работу, а Баклан в ответ оскорблял его и выделывался совершенно по-свински. — Действительно. — зажравшийся начальник самодур. — И чё? — сказал Баклан, уже подходя к бару. — Оплаты хочешь? с Схрена ли? Не жирно? — Захочу, заплачу. Не захочу, не заплачу. Кому ты вообще нужен? Нормально сделать что-нибудь можешь? Замызганный вытаращил глаза в шоке, явно от напраслины. — Не нравится что-то? валина хрен самодовольно ухмыльнулся Баклан. — Собирай манатки и пшел вон! — И пойду, — ответил он. — Над тебя больше не работаю. Второй раз меня. Не зови. И тут же ужом протиснулся мимо людей из охраны. Баклан смачно харкнул ему вслед, попав в спину. Охрана загоготала, кто-то не удержался и отвесил пинка, кто-то засвистел. Мужичонка свалился в грязь. Охрана снова загоготала. Баклан что-то сказал и лениво взглядом по Люку и Рою. «Мищеброды!» — сплюнул один из охранников. «Даже стволов нормальных нет». Люк с ненавистью посмотрел на компанию, которая скрылась в баре. «И ты этому недоноску камеру вручил?» — спросил он. «Если он сбыл пули, то стволы должны быть», — задумавшись, сказал Рой. «Люк, может...» — Я приплачу тебе, а ты и огнестрел у него по дешевке выкупишь. — Иди к черту! — огрызнулся тот. «Прости — Прости, — кивнул Рой и направился к обиженному. — Эй, друг, бухнуть не хочешь? Расскажи про этого у Дода или как его там. Тот безжизненно поднялся, стараясь сохранить остатки достоинства. — Наливай! — Ты вообще кто? — сочувственно спросил Люк. — Да никто, — потерянно ответил тот. — Ксер, слабый, уже бывший. Рой и Люк ошеломленно переглянулись. «Тут ты был прав», — наконец сказал Рой. «У торговцев и впрямь может быть ксер».